Часть девятая. Глава первая. — Ты так отощала, милая моя, — сказала госпожа Рупа-мэра Кальпане Гаур, девушке крепкой, ширококосной и бодрой, но действительно заметно похудевшей с их последней встречи. Госпожа Рупа-мэра Только что прибыла в Дели на поиски жениха для Латы. Поскольку на сыновей в этом отношении надеяться не приходилось, она решила обратиться за помощью к Кальпане Гаур. «Она мне как родная дочь». «На!» «Глупышка умудрилась заболеть», — пояснил ее отец, которого болезни выводили из себя, — Понятия не имею. Как в столь юном возрасте она умудряется так часто хворать. На сей раз подцепила что-то вроде гриппа. Грип посреди лета ужасно глупо. Нынче ведь никто не ходит гулять. Вот моя племянница никогда не гуляет. Слишком лениво. В результате заработала себе аппендицит. Пришлось оперировать. Потом, разумеется, долго восстанавливаться, когда я жил в Лахоре. Мы каждое утро вставали в пять утра и все вместе, от отца до шестилетнего брата, отправлялись на часовую прогулку. Поэтому мы такие здоровые. Кальпанагаур. Агаур... Обратилась к гости Вам сейчас же нужен чай и отдых Все еще, говоря немного в нос и шмыгая Она побежала отдавать поручения слугам И расплатилась с Тонговаллы. Госпожа Рупа мэра хотела возразить, но быстро сдалась Поживите у нас хотя бы месяц, сказала Кальпана Разве можно путешествовать в такую жару? «Как дела у Савиты? Когда ей рожать? Алата лата как? Арун? Варун? Я уже несколько месяцев от вас весточек не получала. В газетах без конца пишут про калькутские потопы, а в Дели на небе не облачко. Все молятся, чтобы дожди пришли вовремя. Так, хорошо. Сейчас я разберусь со слугами, и вы мне расскажете все-все новости, ладно?» На завтрак, как обычно, жареные помидоры. Папе вот не здоровится, сердце шалит. Она с нежностью посмотрела на отца, а тот в ответ нахмурил брови. — Да все у меня прекрасно, — отмахнулся он. — Рагубир был на пять лет меня младше, между прочим. А я вон какой крепкий до сих пор. Ну, садитесь, садитесь. Вы, верно, устали с дороги, рассказывайте новости, тут все равно ничего интересного нет. Он показал на газету. Вечная вражда с Пакистаном, разрушительное наводнение васами, лидеры покидают Конгресс, в Калькутте бастуют газовщики, и в результате университет не может провести практические экзамены по химии. А, да что я вам говорю. Вы сами только что из Калькутты все знаете. «Ничего нового. Будь я газетчиком, печатал бы только хорошие новости. Госпожа такая-то родила здорового ребенка. Такая-то страна успешно поддерживает мирные отношения с соседями. Реки не выходят из берегов, а саранча не губит урожаи. Люди покупали бы такую газету просто для поднятия настроения». «Нет, папа, не покупали бы». Кальпана повернула свое пухлое, красивое лицо госпожа Рупимере. «Что же вы не предупредили о своем приезде? Мы прислали бы за вами слугу». «Как не предупредила?» «Я отправила телеграмму». «О, наверное, сегодня доставят. Почта работает все хуже и хуже, а цены только растут. Просто им нужно время». «Министр связи — человек умный и обстоятельный», — сказал отец Кальпаны. «Это вы, молодежь, вечно куда-то спешите». «А почему?» «Заранее письмо не написали», — спросила Кальпана. «Так я сама не знала, что приеду. Вот о днях решила». «Все из-за латы», — затараторила госпожа Рупа-мэра. «Хочу, чтобы ты как можно скорее нашла и жениха, хорошего парня, достойного, а то она вечно влюбляется в каких-то сомнительных типов». Кальпана невольно задумалась о так называемых «сомнительных типах» в собственной жизни. Первую помовку пришлось расторгнуть, потому что жених в последний момент передумал, а вторая не состоялась из-за отца. Он был категорически против». Кальпана до сих пор была не замужем и грустила по этому поводу. Вам, конечно, нужен хатри. Один или два. Госпожа Рупамера неловко улыбнулась. Два кусочка, пожалуйста. Я сама размешаю. Вообще-то врач мне велел класть в чай сахарозаменитель, но после такой долгой дороги можно сделать исключение. Нам бы, конечно, жениха из Хатри. Это ведь так приятно, когда рядом близкие по духу люди. Только к Хатри должны быть приличные. Сет, Ханна, Капур, Мера... Нет, не Мера. Этих лучше не надо. Сама Кальпана уже почти вышла из возраста, когда у девицы еще есть надежда сделать хорошую партию, но не совсем. То, что госпожа Рупа-мэра обратилась за помощью к девушке, говорила об определенной степени ее отчаяния, и все-таки основания у нее были. Кальпана общалась с молодыми людьми, а других таких знакомых в Дели у госпожи рупы не было. Кальпана очень любила Лату и относилась к ней как к младшей сестре. А поскольку женихов искать следовало среди кхатри, никакого конфликта интересов, Боже упаси, возникнуть не могло, ведь сама Кальпана была из касты браминов. Не волнуйтесь, вы единственная мера из моих знакомых, успокоила она гостью, а потом просияла и добавила: зато у меня есть на примете Ханны и Капуры, непременно вас познакомлю. — Они на вас посмотрят и сразу поймут, что у такой красавицы и дочь хороша. — До аварии я была гораздо привлекательней, — сказала госпожа Рупа-мэра, помешивая чай и глядя в окно на покрытый летней пылью куст горденьи. — Свежую фотографию Латы захватили? — Конечно. В черной сумке госпожи Рупы-мэры чего только не было. — Нашелся и простой черно-белый портрет Латы. Фотограф запечатлел ее без какой-либо косметики и украшений, только с мелкими цветками флокса в волосах. Предусмотрительная мать даже взяла с собой фото Латы в младенчестве, хотя вряд ли оно могло произвести впечатление на семью потенциального жениха. «Только сначала ты должна выздороветь, дорогая моя». — сказала госпожа Рупа-мэра Кальпани. — Тут и я еще нагрянула, без предупреждения. Ты ведь приглашала меня на Рождество или Дивали, но дело срочное, тянуть больше нельзя. — Я уже совершенно здорова, — заявила Кальпана и высморкалась в платок. — А ваша задачка придала мне еще больше сил. «Вот — Вот-вот, — закивал ее отец. — Добрая половина болезни от безделья. Этак она совсем молодой помрет, как ее матушка. Госпожа Рупа Мэра натянуто улыбнулась. — И как ваш муж? — добавил господин Гаур. — Дурак был, каких поискать. Лазать по горам в Бутане, столько пахать. И на кого? На британцев? Строить для них железные дороги? Он разбушевался не на шутку. Ему очень не хватало покойного друга. Госпожа Рупа-мэра подумала, что Ругубир-мэра строил дороги для всех, а не для британцев, и просто любил свою работу, независимо от того, кто платил ему деньги, если уж на то пошло все госслужащие Индии работали в те годы на англичан. Да, он много трудился. Но ради дела, а не ради результата. Истинный карма йогин, — печально вздохнула госпожа Рупа-мэра. Ее покойного мужа, пожалуй, изрядно повеселили бы столь возвышенные речи о своей персоне. — Ступай-ка, проверь гостевую комнату, — сказал господин Гаур-дочери, — и убедись, что в вазе стоят цветы. Госпожа Рупа-мэра... Прекрасно проводила время в доме Гауров. Когда господин Гаур возвращался из магазина, они вспоминали былые времена. По ночам, слушая вой шакалов за окном и вдыхая аромат гордений, госпожа Рупамера с тревогой вспоминала прошедший день. Вызвать Лату сюда, в Дели, от греха подальше, она не могла. Поскольку ей нечего было предложить дочери. Кальпана прилагала массу усилий, но пока не нашла ни одного достойного кандидата. Будь муж жив, он давно развеял бы все ее страхи. Бывало, накричит на нее в сердцах, доведет да до слез, потом сам же приходит с извинениями, а страха уж и след простыл. Перед сном госпожа Рупа мэра. взглянула на его фотографию, которую тоже носила с собой в сумке, и ночью увидела его во сне. Они с детьми сидели в вагоне класса «Люкс» и играли в пьяницу. Утром госпожа Рупа Мера проснулась еще до Гауров, чтобы, тихо нараспев, прочесть вслух стихи из гиты. «Ты мудрую речь говоришь». А сожалеешь, о тех, кому сожаления не надо, познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших, ибо я был всегда, так же и ты, и эти владыки народов, и впредь все мы пребудем вовеки. Как в этом теле сменяется детство на юность, зрелость и старость, так воплощенный сменяет. дела мудрец не смущается этим касание плоти каунтея приносят страдания, радость жар холод Непостоянные они приходят уходят противостоя им бхарата лишь человек неколеблемый ими турбхарата страданий радости равный стойкий Готов для бессмертия. Небытие не причастно бытию. Бытие небытию не причастно. Граница того и другого ясна для постигших правду. Неуничтожимо то, чем этот мир распростерт. Постигни, не приходящее уничтожимым сделать. Никто. не может. Пхакават-Гита, глава вторая, Санхья-йога, перевод Смирнова. Однако вовсе не мысли о всепроникающей сущности правды тревожили госпожу Рупу Меру, а страх потерять столь любимые частности, которых она лишилась или могла лишиться. В каком теле Пребывает сейчас ее муж. Если он переродится человеком, сможет ли она его узнать? Что значат слова о священных узах брака, которые якобы соединяют две души на семь жизней вперед? Если человек не помнит прошлых жизней, зачем ему это знание? А вдруг ее теперешняя жизнь и есть седьмая по счету, Стоило госпоже Рупе Мэри расчувствоваться, как она все начинала воспринимать буквально. Ее тянуло к осязаемому, материальному. Успокаивающие слова на санскрите из книжечки в зеленом кожаном переплете слетали с ее губ, но хоть и даровали покой, она редко плакала, читая Гиту, ответов на ее вопросы не давали. И если древняя мудрость не могла принести утешение, то фотография — это жестокое современное искусство хотя бы вселяло уверенность, что образ ее покойного мужа не поблекнет с годами.